Глава 6 Нормально оборудовать спортзал не получилось. Не знаю, по какой причине, но всевозможные тренажёры оказались жутко дорогими. На Новой Аризоне было не принято заниматься спортом в одиночку. Хочешь качаться? Приходи в один из множества специализированных центров, платить деньгу, причём маленькую и тягай железо. Поэтому я решил пока что ограничиться минимумом. Турник? Специальная доска с креплениями, чтобы качать пресс, боксерская груша, которая тоже оказалась довольно дорогой, и два комплекта наборных гантелей. Ах да, еще скакалка, которую пришлось делать на заказ. Не было тут таких штук, а ее функции выполнял специальный тренажер, который, как я уже говорил ранее, стоил дорого. За первый месяц тренировок удалось сбросить 7 килограмм. Очень неплохой результат, особенно если учесть, что первые пару недель я и заниматься толком не мог. Начинал постепенно. По утрам перед завтраком легкая зарядка, после завтрака все та же зарядка, только уже часа на два по времени. Даже от этих вроде бы незначительных усилий уставал чертовски. Потом обед. Разными диетами я заморачиваться не стал, питался хорошо и много. Организм требовал, и отказать ему я не смог. Разве что количество мучного и сладкого ограничил до минимума. После обеда приступал к более тяжелым тренировкам. С большими перерывами на отдых качал пресс, отжимался и поднимал гантели с минимальным весом. А еще висел на турнике. Пока что только висел, подтягиваться не получалось. Потом ужин, который в отличие от обеда был менее сытным. И практически сразу после ужина сон. Первые пару дней пытался изучать полезную информацию касательно пилотирования корабля и космоса в целом. но все равно засыпал. Сил после физических нагрузок не оставалось совсем. Жутко болели абсолютно все мышцы, а по утрам даже ходить было сложно. Но я не сдавался и все равно брел в спортзал. Через две недели стало немного легче, и я начал постепенно увеличивать нагрузки, а также наконец-то приступил к отработке ударов. До этого просто боялся себе руки поломать. Спустя месяц отправился на осмотр в больницу. Врач, увидев меня похудевшего и осунувшегося, сильно обеспокоился и хотел снова положить на обследование. Но узнав причину такого состояния, лишь покачал головой, подсокал языком и прописал специальный препарат для укрепления мышц, который тут же и выдал вместе с инъектором. А потом полчаса полоскал мне мозг, называя самоубийцей, который чуть было не подорвал свое здоровье. Я лишь смущенно молчал, потому что и сам понимал, что заниматься без специальной программы неправильно. Но все равно занимался, понадеявшись на русский авось. После посещения врача, решив, что достаточно окреп, записался в тир. Он оказался совсем не таким, как я себе представлял, что, впрочем, не удивительно Вначале учился стрелять из пистолета по мишеням, и ничего необычного в этом не было. Но как только начал уверенно поражать мишень 10 раз из десяти, хоть и не в десятку, Один из работавших там инструкторов посоветовал переходить на интерактивный тренажер. Удивившись, я решил поинтересоваться, что это такое, но не успел. Открылся очередной архив памяти Тома. Оказалось, что он в свое время пару раз посещал подобное место, но ему не понравилось. Зато я, несмотря на очередную вспышку головной боли, жутко обрадовался. И было чему. Интерактивный тренажер был местом, где соединялась виртуальная реальность с обычным миром. То есть в помещении, в котором я находился, запускали специальную программу, и оно могло превратиться во что угодно, начиная от обычного здания и заканчивая непроходимыми джунглями. Но самым интересным было то, что там присутствовали противники, которые стремились меня убить. Лучшей тренировки и не придумать. Теперь мой распорядок дня изменился. Начинался он все с такой же зарядки. Но вот после завтрака я ехал в тир и воевал. Помимо людей, противниками часто оказывались различные монстры, которые водились на некоторых планетах. И стрелять по ним было ничуть не менее интересно. Правда, частенько приходилось спасаться бегством, потому что некоторым тварям пистолет не причинял абсолютно никакого урона. С людьми же мне было немного легче. Все же сказывалась служба в морской пехоте, где довольно неплохо учили убивать себе подобных. После обеда снова были изнуряющие тренировки в корабельном спортзале. а к концу второго месяца даже оставались силы на то, чтобы вечером заняться изучением нужной мне информации. На очередном обследовании врач сказал, что со здоровьем у меня полный порядок, препарат работает как следует и нагрузки можно даже увеличить. А также он меня сдержанно похвалил, сказав, что редко увидишь у молодежи такое рвение. К середине третьего месяца я наконец-то решился дать объявление о наборе команды. Список нужных людей мы составляли вместе с псевдоискином. Также в объявлении я указал, что капитаном корабля является 16-летний парень, чтобы не вводить людей в заблуждение. И каково же было мое удивление, когда первый соискатель, а точнее соискательница, связалась со мной всего лишь через три дня после публикации в сети списка вакансий. Договорившись с ней о встрече на следующий день в одном из кафе-космодрома, Я так обрадовался, что даже не сразу сообразил, что забыл поинтересоваться, на какую должность она претендует. да Ну да ладно, на месте разберемся. Утром следующего дня я вместо посещения тира отправился в магазин, где купил себе приличный костюм. Не в джинсах же стал с Товкой знакомиться с новыми членами экипажа. Затем заскочил в парикмахерскую, и улыбчивая женщина привела в порядок мои отросшие волосы. А именно, побрила по-спортивному. Правда, после того, как я ее об этом попросил, улыбка у женщины сменилась непониманием. Но спорить не стала и подстригла быстро и аккуратно. И вот я сижу в кафе, пью вкусный кофе и немного мандражирую перед встречей с, надеюсь, будущим членом моей команды. Она появилась ровно в оговоренное время. Стремительно вошла в кафе, на секунду остановилась, осматриваясь, увидела меня и, поправив пиджачок, быстрым шагом направилась к моему столику. Я же, встав со стула, внимательно ее рассмотрел. Невысокая, с хорошей фигурой девушка лет 20 Темные волосы, приятное, даже, наверное, симпатичное лицо. Очки в тонкой оправе. Одета в брючный костюм и белую блузку. На ногах черные туфли на маленьком каблуке, в руке сумочка. «Капитан Чезари?» Немного приподняв бровь, поинтересовалась девушка. Я в ответ просто кивнул. Меня зовут Джессика Фест. Приятно познакомиться. Взаимно. Томас Чезари, представился я в ответ и не сдержал улыбки. Затем указал рукой на стул. Присаживайтесь, пожалуйста. Я сказала что-то смешное? Нахмурилась Джессика, оставшись стоять. О нет, что вы! Дело в том, что я теперь просто обязан взять вас в команду. Почему это? Насторожилась девушка. Ваша фамилия, мисс? «В экипажу моего корабля пока что никого нет, так что вы будете первая». Я снова улыбнулся. «Да?» Она задумчиво посмотрела на меня, потом чуть заметно приподняла уголки губ, обозначая улыбку, и все-таки села. «В таком случае ознакомьтесь с моим резюме». Я, немного озадаченный ее мгновенным переходом к делу, все же принял файл с резюме и углубился в чтение. «Если честно, то ничего выдающегося в нем не было». Джессика только недавно окончила торгово-экономический колледж на другой стороне планеты. Пока что еще нигде не работала. Тем более в космосе. Да и профессия у нее была странная. Специалист по торговле. Я имею в виду странная для Наймана космический корабль. Закончив читать, поднял взгляд на девушку и попытался придумать, чтобы ей такое сказать. Но она меня опередила». «Капитан, вы, наверное, думаете, что я забыла на космическом корабле?» — спросила Джессика. Я автоматически кивнул. «Дело в том, что я всегда мечтала о космосе. Не о простом полете с планеты на планету, нет. Именно о работе в космосе. Но мои родители наотрез отказались оплатить мою учебу на любую из космических специальностей. Можно сказать, заставили меня пойти учиться на торгового менеджера. Сейчас я закончила обучение и считаю, что дальнейший путь в жизни вправе выбрать сама». хоть они и не согласны. Именно поэтому я и решила предложить вам свои услуги. Простите, мисс Фест, но... Кем вы себя видите на моем корабле? Задал я вопрос, думая, как бы повежливее от нее отделаться. О, это не проблема, уверенно улыбнулась девушка, отчего стала ну просто очень миленькой, сразу же повысив свои шансы устроиться работать на единорога на порядок, потому что у меня, кажется, стал отказывать мозг. «У вас же грузопассажирский корабль, и вы собираетесь зарабатывать перевозкой? Ну вот, я смогу находить вам клиентов в обход общей базы, на которой не такой уж и большой выбор работы для корабля вашего класса. Поверьте, меня этому учили. К тому же я очень коммуникабельная и умею находить общий язык с людьми». Ее слова все же заставили мозг снова работать, и я задумался. «Действительно, а как я собираюсь находить работу для единорога?» То, что есть общая база с перечнем заказов на перевозку, вроде той, куда я давал объявления найми экипажа, я знал. Но вот зайти посмотреть своими глазами так и не удосужился. И корабль у меня действительно нестандартный для такой работы. У того же Бруно Чезари грузовики были по паре километров в длину, и единорог по сравнению с ними был очень маленьким. Возможно, что найти клиентов все же удастся, но тут же встанет другая проблема. «Захотят ли они иметь дело с семнадцатилетним капитаном? А вот если с ними будет общаться красивая девушка, знающая свое дело, шансы на сделку увеличатся». «Мисс Фест, и все же на какой должности вы себя видите?» спросил я, обдумав ее слова. «Карго-мастер», уверенно ответила Джессика. «Понятно», задумчиво потеряв переносицу, кивнул я. «Тогда у меня будет для вас первое задание». «Слушаю вас, капитан», — серьезно сказала девушка. «Вы не могли бы помочь в наборе остальной команды?» «Конечно, капитан. Я ознакомилась со списком вакансий и приложу все свои силы в решении этого вопроса». «В таком случае нам остается только подписать контракт. Стандартная форма вас устроит». После положительного ответа Джессики я покопался в коме, спроецировал бланк договора о найме каргомастера на борт космического корабля «Единорог», и приложил большой палец к месту подписи капитана. Девушка внимательно прочитала все пункты и, уже собравшись приложить свой пальчик к месту подписи под своей будущей должностью, внезапно отдернула руку. «Капитан», — посмотрев мне в глаза, очень серьезно сказала Джессика, «только у меня будет одно условие». «Условие?» — удивленно спросил я. «Да, пообещайте, что не будете подбивать камни клинья», «О, конечно, даже не думал об этом», — заверил девушку, изрядно покривив душой. Конечно же, мысли были. Джессика была очень привлекательной, и, находясь с ней на борту одного не очень большого космического корабля, можно было бы, как она выразилась, подбить клинья. Но нет так нет. Все же сейчас гораздо важнее выполнить условия, поставленные отцом Тома, чем попытаться подкатить к симпатичной девушке. Удовлетворенная моим ответом, Фест подписала контракт и стала полностью соответствуя своей фамилии первым членом экипажа моего корабля. Точнее, первым после меня. Теперь нас было двое. Пацан и менеджер по продажам. Весело. Глава 7 Следующий член экипажа нашелся только через две недели. Точнее, его нашла Джессика. До этого у нее на примете было несколько кандидатур, но они отказывались еще до собеседования. Что послужило тому причиной, я догадывался и даже начал немного нервничать. Одно дело, когда понимаешь, что людей найти сложно, но все равно надеешься на лучшее. И совсем другое, когда сам видишь, что никто на тебя не хочет работать. Сам я это время проводил все по тому же сценарию. Спорт, тир, тир, спорт. Единственное отличие было в том, что стрелял я теперь из своих собственных пистолетов. Пересмотрев множество вариантов, приобрел два одинаковых ствола. Пятнадцатизарядный пистолет из металлокерамики со смешным названием «Бивер». Ага, именно «Бивер». Бобер по-нашему. Наверное, из-за того, что зубастый. Этот зубастик пришелся мне по душе сразу, стоило взять его в руку. Легкий, с почти отсутствующей отдачей и режимом стрельбы очередями по три патрона. И очень точный. Даже в режиме автоматической стрельбы попадал в цель 10 раз из 10 с расстояния 30 метров. Не в десятку, конечно, и даже не в девятку. Но предполагаемому противнику легче от этого не будет. После покупки собственного оружия неожиданно улучшилось настроение. И его не смог испортить даже тот факт, что носить пистолеты с собой мне пока что не разрешалось. опять из-за возраста. После семнадцати одновременно с активацией капитанского патента сколько угодно, а пока что только в специальном опломбированном кейсе. Электронную пломбу ставили и снимали в тире. При попытке самостоятельно открыть кейс должен был сработать сигнал тревоги. А это полиция, штраф, а при неблагоприятном исходе даже маленький срок. Но неожиданно у меня нашлась отмычка. псевдоискин Он не только мог ставить и снимать печать, но и согласился это сделать, при условии, что не будет стрельбы и попыток вынести неопломбированный пистолеты из корабля. Я, конечно же, согласился на его условия и теперь мог любоваться пистолетами не только в тире, а еще тренировался быстро извлекать их из кобуры. После такой уступки со стороны псевдоискина у меня возникло желание его отблагодарить, а именно дать другое имя, потому что называть его единорогом у меня почему-то не получалось. Единорог теперь упорно ассоциировался с кораблем, а псевдоискин оставался просто псевдоискином. Долго придумывать не пришлось. Решил, что имя должно быть сходно с единорогом. А единорог у нас кто? Конь. Рогатый. Первым пришел на ум конек-горбунок. Вроде как тоже сказочный зверь. Правда, не рогатый, а горбатый. Но псевдоискинул Пёрс и ни в какую не соглашался быть горбунком. Неблагодарная железяка. В итоге после коротких раздумий он стал Буцефалом. А если коротко, то Буцем. После того, как я озвучил это имя, псевдоискин завис. Оказалось, ищет в сети, кто такой Буцефал. Капитан ожил Буц после минутного молчания. Я не смог найти упоминание такого имени. А для тебя это так важно? «Конечно, капитан!» — в его голосе мне послышалось возмущение, хотя, скорее всего, показалось. «Как корабль назовешь, так он и полетит!» «Это ты с чего взял?» — удивленно спросил я, услышав знакомую народную мудрость, хоть и слегка переделанную. все эти нашел!» — невозмутимо ответил Буц. «Хм, ладно тогда. Буцефал был великим завоевателем, в прошлом, еще на Терре». просветил я псевдоискин решив не уточнять, что он был всего лишь конем завоевателя, а то начнет опять отказываться, уговаривай его. Хотя Буцефал в какой-то мере действительно был завоевателем в прошлом. Он же вместе с Александром воевал? Воевал. Так что решено. — Хорошо, капитан, можете называть меня Буцефалом, — разрешил псевдоискин, снова немного подумав. — Или бутсом, — уточнил я. — Или бутсом, — согласился он. Но это только для вас. Сразу объясните команде, что для них я буцефал. Именно в этот момент и пришел вызов на ком от Джессики. Ответив, я увидел серьезное лицо девушки. «Доброе утро, капитан», — поздоровалась она. «Привет, Джессика. Хорошие новости?» «Да», — все так же серьезно кивнула девушка. «Я нашла пилота. Опытного». «С ним что-то не так?» — насторожился я. И было с чего. Опытный пилот согласен работать под командованием мальчишки. на это явно имелись свои причины. «У нее плохая репутация». «У нее?» «Да, пилот – женщина. Вас это не устраивает?» «Нет-нет, все нормально, так что с ней не так?» «Ну, помимо того, что она женщина...» Язвительно начала Фест. «У нее, как я уже сказала, плохая репутация». Хотя в личном деле все в порядке, но я навела справки. Удалось узнать, что на последнем месте работы у нее возник конфликт с капитаном. В итоге капитан отправился в больницу с разбитой головой переломом чего-то там. Точно выяснить не удалось. Несмотря на этот инцидент, старший помощник капитана Кейт Хейли уволилась по собственному желанию. Также удалось выяснить, что на других кораблях, где ей довелось служить, тоже были конфликты с ее участием. И упоминания о них в личном деле нет. «Плохой характер и хорошие покровители?» — задумчиво спросил я. «Именно так, капитан», — подтвердила мою догадку Джессика. «Мисс Фест, что вы сами думаете по этому поводу?» «Капитан, найм экипажа, тем более пилот, это полностью ваша прерогатива». «И тем не менее, Джессика, мне хотелось бы услышать ваше мнение». «Ну, если так...» Девушка немного смутилась, но быстро взяла себя в руки. Я думаю, что вам нужно с ней хотя бы встретиться. Если удастся найти общий язык, то у вас появится опытный и жесткий старший помощник. Помимо вздорного характера, мисс Хейли является хорошим пилотом и руководителем, как бы странно это ни звучало. И еще один немаловажный факт. Неведомые покровители. Что вы имеете в виду? Уточнил я, не уловив ход мыслей девушки. Если удастся наладить с ней хорошие отношения, то покровители будут не только у нее, но и у единорога. Хм, и верно. Мне такое даже в голову не приходило. Хорошо, Джессика, назначайте встречу на вечер в том же кафе. Вы сможете присутствовать? Я? На лице Фест появилась растерянность. Зачем? Мне не помешает ваш совет. Сам я в таких делах совсем неопытен, и если честно, то не очень хорошо разбираюсь в людях. И помощь такой умной девушке будет совсем не лишней. Хорошо, капитан. Судя по тому, как залили ее щеки, в этот раз Джессика смутилась всерьез. Тогда я договорюсь о встрече и сообщу вам время. Добрый вечер, мисс Хейли. Поприветствовал я пилота, вставая из-за стола. Джессика осталась сидеть и лишь кивнула. «Томас Чезари?» Женщина посмотрела на меня взглядом, каким смотрят учительницы на плохих учеников. Строгим, с прищуром, как будто решая, что же делать с этим оболтусом. Я даже поежился непроизвольно, но тут же постарался взять себя в руки и немного нагловато окинул Хейли взглядом с головы до ног. Высокая, подтянутая, но слишком широкоплечая для женщины. Я такие фигуры у девушек часто видел, когда занимался плаванием. Попа с кулачок, а плечи как у мужика. Лицо у Хейли тоже не назовешь симпатичным. Грубоватое и какое-то слишком властное. М-да. Зато пилотская форма ей очень шла. Сразу возникло желание вытянуться по стойке с мирного ожидания команды. Но такие порывы надо гасить в зародыше. Главный тут я, и это надо показать сразу. А форму потом себе тоже куплю. Садитесь, кивнул я на свободный стул, стараясь, чтобы голос звучал властно. Хейли в ответ как-то совсем по-мужски усмехнулась, но все же села. «Знакомьтесь, это Джессика Фест, карго-мастер единорога и моя помощница. Я так понимаю, что вам требуется второй пилот?» Кивнув Джессике, Хейли сразу перешла к делу. «Я так понимаю, что вам нужна эта работа?» бесстрастным голосом поинтересовался я в ответ. «Ну, допустим», посверлив меня взглядом, все же ответила она, затем что-то нажала на своем коме. Вот мое личное дело. Это не обязательно, я с ним уже знаком. Даже так? На лице Хейли впервые появилось что-то похожее на заинтересованность. Может быть, вы знакомы с другими подробностями моей карьеры? В личном деле не неотраженными? Может быть. Решив не скрывать свою осведомленность, киваю в ответ. Интересно. На несколько секунд задумалась пилота, затем перевела взгляд на Джессику. «А у вас талантливая помощница?» «Я это знаю», — еще один кивок. «А если мы договоримся, то у меня также может появиться быстросоображающий пилот». «И вас не смущает мое прошлое?» Хейли снова посмотрела на меня. «Повторюсь, если мы договоримся, то нет». «Как же вы собираетесь со мной договариваться, капитан?» Она неожиданно улыбнулась, чем чуть не сбила меня с нужного настроя. Вот, блин, не ожидал. Но все же, справившись с лицом, ответил, «Для начала я хотел бы узнать все, что я о вас слышал, правда?» К счастью, она не стала строить из себя дурочку и спрашивать, что же я о ней слышал. «Да», — ответила Хейли просто, еще раз меня удивив. «Могу я узнать причину этих...» Запнувшись, постарался подобрать нужное слово. «Недоразумений». — фыркнула она. — Тут все просто, капитан. Вздорный характер. Снова «м-да». Я неожиданно понял, что мне нравится эта женщина. Нравится именно как человек. Было в ней что-то такое... Даже не могу подобрать определение. Веселая безбашенность, что ли? Даже несмотря на весь ее строгий вид. Надо брать, решил я для себя. Но все же посмотрел на Джессику. Вдруг у нее другое мнение. Не хотелось бы обижать своего первого, и к тому же очень полезного, как оказалось, члена экипажа. Фест, поймав мой взгляд, чуть заметно кивнула. Ну тогда решено. Осталось дело за малым. Договориться с Хейли. В таком случае, собравшись с мыслями, начал я, помимо обычного контракта у меня будет к вам одна просьба. Дайте слово, мисс Хейли, что в случае, если у вас возникнет конфликт или даже простое недопонимание с кем-то из команды, вы с этой проблемой придете ко мне. А вместе мы уже будем думать, как ее решить. «А если это самое недопонимание будет с вами?» — снова усмехнувшись, спросила она. «В этом случае тем более». «А вы интересный молодой человек, капитан», — чуть слышно пробормотала Хейли, а затем уже громче добавила... «Даю слово». «Хорошо, пилот», — серьезно сказал я. «В таком случае сразу хочу сказать, что, несмотря на столь юный возраст, команды на единороге отдаю именно я. Вы можете давать советы, но окончательное решение всегда за мной». «Я это уже поняла, капитан», — так же серьезно ответила она. «Не волнуйтесь, субординация для меня не пустое слово». «Ага», — подумал я, — «не пустое». Интересно, как в ее понимании субординация соотносится с возможностью отправить в больницу капитана. Может, он просто гадом был и заслужил? Ну да, и все остальные тоже. Ладно, будем решать проблемы по мере их поступления. Сейчас главное то, что у меня, кажется, получилось найти с ней общий язык, а там посмотрим. Найдя в коме договора на имя передал его Хейли для ознакомления и подписи. Она быстро прошлась по нему глазами. еще раз чему-то хмыкнула, а затем снова подняла взгляд на меня. — Капитан, у меня есть к вам встречная просьба. — Да, конечно, слушаю вас. — Пообещайте мне, что наши отношения будут иметь чисто деловой характер. — Да что же это такое? — Ладно, еще Джессика, которая сейчас с невозмутимым выражением лица смотрит в сторону. Ржет, наверное, про себя. — Так она хотя бы симпатичная. — Но Хейли... Неужели у меня такой взгляд голодный? Обещаю. Говорю, надеюсь что имею сейчас не слишком глупый вид. Тогда... Она прижала большой палец к контракту. Я в команде. Будут какие-нибудь приказы, капитан? Пока нет, пилот. Первый старт в случае полного найма экипажа через полтора месяца. Но к своим обязанностям вам лучше приступить раньше, через месяц, чтобы успеть познакомиться с людьми и кораблем. — Хорошо, капитан. Разрешите идти? — Да, конечно. Разрешаю. Снова слегка растерялся я от резкой смены ее поведения. Определенно странная женщина. — В таком случае до скорой встречи. Хейли встала, четко козырнула и, развернувшись чуть ли не строевым шагом, пошла на выход. — М-да. Теперь нас трое. и что-то мне как-то не по себе становится от мысли, кто будет следующим.